глава 9 Возвращение в школу осуществилось, что называется, за счет заведения. Как объяснил поборник, так повелось. При удачном завершении вызова МВДО транспортирует практикантов бесплатно. Впрочем, как и в любом другом случае, если ученик не может самостоятельно провести аппарацию. К примеру, когда смертельно ранен или мертв. Контора, у которой был ощутимый дефицит с магами, но никак не с артефактами, башляла, как выразился Рамиль. Переместив нас в одну из знакомых мне комнат на третьем этаже, поборник отдал листок и отбыл. А я стал изучать отчет. Подробное описание Допельган Геройюда, классификация существа как сверхопасного и короткие отзывы о членах моей группы. Аганин, Зыбунина, Шефедулин не принимали участия, оценка удовлетворительна. Терлецкая выступила в роли приманки, оценка хорошо. Кузнецов в схватке отвлек существо, оценка отлично. Куракин убил существо, оценка отлично. «Общая оценка группы удовлетворительна. Замечание. Слабая организованность группы, возможно, замена лидера. Вызов завершён положительно исключительно из-за личных качеств Кузнецова и Куракина». «Почему мне кажется, что это похоже на хороший повод коршину докопаться до нас?» — спросил Рамиль, заглядывая в листок из-за моего плеча. «Наверное, потому что так и есть», — ответил я. И, надо сказать, практически угадал. Инструктор разместился в верхней части башни, игнорируя недоброжелательные взгляды ментора. В настроении Коршун находился прискверным. Он мял в руках небольшой листок, будто желая разглядеть в нем то, чего там не было, и тихо ругался себе под нос. Увидев меня, инструктор отложил бумагу в сторону. Я даже успел прочитать «отказано» большими печатными буквами. Заметив это, Коршун смял листок и выбросил его в урну. Отчет, написанный поборником, не улучшил день инструктора, хотя мне показалось, что в какой-то момент Коршун даже удивился, наверное, когда читал описание того, с кем нам пришлось столкнуться. Но вскоре его лицо приняло повседневное выражение недовольства Вселенной в целом и нерадивыми учениками в частности. «Я даже веки на секунду прикрыл, ожидая взрыва Везувия». «Какие ошибки допустил?» Глаза пришлось открывать, чтобы удивленно посмотреть на коршуна. Взял продукты из рук незнакомого человека. «Ведьма вам для чего?» Инструктор сжал желваки. «Лучше подождать и проверить всю еду на порчу или отраву, но остаться в живых. Если она не додумалась, ты подскажи. Для этого и поставлен». «Почему защиту в доме не поставили? Артефактора вам для красоты назначили?» «Я не подумал». «Характерно для тебя». «Ну а банальную руну защиты нарисовать с вложенной силой никак? То, что вы живы, — это стечение обстоятельств. То, что живы после встречи с Доппельгангером — невероятное везение. Удача, дама капризная, в следующий раз может отвернуться». «Напишешь подробный отчет, сдашь завтра. Свободен!» Я даже не сразу поверил, что все закончилось. «Кузнецов, не надо испытывать мое терпение! Можешь идти!» «В третий раз говорить, что порка отменяется, мне не понадобилось». «Я вылетел от коршуна, как пробка шампанского из бутылки, но отправился не к себе, внизу было слишком людно, вернулись группы Тинеева и Горленко, само собой завершив успешно свои вызовы. Теперь все разговоры сводились к тому, кто круче. Мне в этом участвовать не хотелось, хотя бы потому, что поборник написал все правильно». «Моя группа, как единое целое, себя пока не проявила, и страшно подумать, что случилось бы с Терлецкой, неуспеемы вовремя». Я отправился к единственному человеку, который мог бы дать мне ответы. Шагая по территории школы, не мог отделаться от ощущения нереальности. Ученики сновали с самыми веселыми лицами, даже не подозревая, что ждет их скоро. Настоящий мир без беспрекрас, где на каждого сильного мага найдется еще более сильное существо, где немощные умирают как мухи лишь потому, что у МВДО недостаточно возможностей их защитить. Мне казалось, что я стал понимать Филочкина. Интересно, где он теперь? Якута я подловил на выходе с учительского этажа. Для этого следовало всего лишь терпеливо прождать пару часов на одном месте» но нашу встречу действительно можно было назвать счастливой. Мой бывший наставник появился на первом этаже в кожаном коричневом плаще с набитой спортивной сумкой на плече и кипой бумаг в руке. И что еще более странно, на его груди виднелся золотой значок с зажатым кулаком, эмблемой блюстителя. «Вы куда?» — только и смог выдавить я. «К завучу», — ответил Якут, щуря без того узкие глаза. «Надо отнести обходной лист». «Вы чего, увольняетесь?» «Временно перевожусь на неопределенный срок». «В МВДО?» «Твои умственные способности с каждым годом радуют меня все больше», — улыбнулся Филиппов. «Глядишь, к выпуску к сложным сентенциям перейдешь. Чего хотят женщины, куда пойти работать и прочее». «Погодите, вы мне нужны. Мою группу чуть до пельгангер не убил». Только теперь Якут остановился, посмотрев сначала на свои бумаги, а потом переведя взгляд на меня. Его вердикт порадовал. «Пойдем, на ходу расскажешь». Это был, наверное, единственный человек, помимо друзей, кому я мог поведать все без утайки. Поэтому в короткий срок на наставника вывалилась куча информации. И про Юда, и про подлого Куракина, и про странную метку, которой теперь не было. Якут слушал внимательно, как и всегда. «Знаешь, почему я перевожусь?» — спросил он у дверей административного корпуса. «Нет». «МВДО объявило о чрезвычайной ситуации на всей территории России. Все сотрудники запаса призываются на службу, кроме инструкторов, готовящих новых оборонников. Коршун, то есть Валерий Валентинович, тоже хотел вернуться?» Вспомнил я бумагу об отказе на столе инструктора. Конечно, ему тяжело далось увольнение, воевать с порождениями силы лучшее, что он умеет. Но Елизавета Карловна не отпустила. Она уже лишилась Викентия Палыча и Якова Петровича. Послушай, Якут положил руку мне на плечо. Затевается что-то очень плохое. Все порождения силы будто сошли с ума и вылезли из своих нор, словно кто-то направляет их. «Направляет?» — тупо повторил я. «Исчезающие руны способен наложить лишь опытный рунолог, очень сильный. Думаю, это было сделано, чтобы Деппельгангер быстрее определил наиболее подходящих для себя жертв, чтобы быстрее сформироваться, прости за циничность, из того материала, который был поблизости но это полбеды. «А я уж начал переживать». Многие создания рождаются под воздействием силы случайно, те же водяные или допельгангеры, перебил я, или они, согласился Якут. Но были случаи, когда некоторые полоумные маги намеренно провоцировали силу для сотворения нужных им существ. Таких магов называли предвестниками, и боюсь, что в твоем случае не обошлось без одного из них. Зачем создавать Допельгангера? Зачем натравливать будимира на скот? Или сводить с ума лешего, чтобы тот нападал на путников? Зачем болотники вдруг начали убивать людей, хотя всегда считались безобидными? Я молчу о том, что творится в Москве. «Каждый день приходят сотни сообщений о новых нападениях. Отдел сокрытия магии временно увеличили в три раза. Кто-то пытается раскачать конклав. Я не хочу голословно никого обвинять, но, боюсь, мы оба знаем имя этого мага». «Ува!» — Якут закрыл мне рот ладонью, не дав договорить и легонько кивнул. «Помни о его клятве». Он не причинит тебе вреда, если ты не перейдешь ему дорогу. Все, что я могу посоветовать, береги себя и своих друзей. Будь внимателен, как никогда. Это уже не просто практикум, а настоящая схватка за выживание. Держи поближе банника, он может помочь. И постарайся найти общий язык с Куракиным. «Вы издеваетесь? Он меня...» «Чуть не убил или хотел убить, понимаю, но, думаю, у вас намного больше общих целей, чем ты считаешь, и в его же интересах будет заключить перемирие, пусть на неопределенный срок». Якут собрался войти в дверь с изображением герба Тернова, его остановил лишь мой окрик. «Почему же вы тогда уходите? Вы здесь нужны не меньше, чем там, сами же говорите, что существ просто натравливают». «Есть такое понятие, как долг, Максим. Я не могу сидеть спокойно и учить вас противостоянию магии, пока там гибнут люди. Не имеет значения немощные или одаренные. Я могу спасти чью-то жизнь. Пока. И не забудь о том, что я тебе говорил». «Разговор с Якутом превзошел все мои ожидания». В башню я плелся словно пыльным мешком ударенный, и многочисленные улыбки на лицах младших курсов лишь раздражали. «Макс, ты где ходишь?» Встретил меня Рамик. Как назло, он тоже скалился во все тридцать два зуба. «Промежуточные результаты повесили!» «Чего повесили?» Не понял я. «Промежуточные результаты по вызовам!» Повторил Рамиль со спокойствием буддийского монаха. «Мы на первом месте!» И он буквально потащил меня в гостиную башню волшебства, где собрались уже все три группы. Не было пока только Никифорова с его ребятами. Оно и понятно, он получил вызов последним. Листок с убористым почерком Коршуна висел на доске объявлений. Инструктор не стал баловать нас многословием. На пожелтевшей бумаге виднелись лишь три строчки. Кузнецовские – 23 балла, Тинеевские – 16 баллов, Горленковские – 12 баллов вообще несправедливо возмущался тусубаев вы бы этого жердяя видели я одного лицезрел в столовой вмешался рамик с первого курса живет все что не приколочено не жеердяя а жердяя ответила замат здоровенный с двухэтажку руки длинные почти до колен баскетболист что ли не унимался рамик сам ты хотел выругаться тусубаев но сдержался В общем, нам больше баллов должны были дать». «А у нас упырь одного ранил», — набычившись заметил Тинеев. «Так что все по-честному». «Вот-вот, вам должны были баллы за ранение снизить», — не унимался казах. «Азамат, ты можешь сходить к Коршину сказать, что он не точно посчитал? Надоел мне этот шум». «Да ладно, пацаны, я же так», — как-то сразу стушевался Тусубаев. «Просто нам чуть побольше надо было Ну ничего, мы нагоним». Я заперся у себя в комнате и до самого ужина не выходил, раздумывая над услышанным сегодня. Рамик попытался несколько раз завести разговор, но поняв, что собеседник из меня тот еще, благоразумно отказался от этой бесполезной затеи. Зато я хотя бы написал отчет для Коршуна. Долго думал, вписывать ли инцидент с Куракиным, и после долгих размышлений решил этого не делать. Прямых доказательств у меня не было никаких, как и свидетелей. Утро не принесло большей ясности. Нам дали один день отцепного, после чего должны были возобновиться занятия и тренировки. Меня только интересовал самый насущный вопрос – кто заменит ушедших учителей? Но это было делом грядущего, а вот с нынешним я столкнулся в гостиной, опаздывая на завтрак, а точнее со всеми высокородными, включая Терлецкую и Витю Саней Горленко. Шестеро магов сидели с таким мрачным видом, будто решали, где закопать труп. «Что за собрание?» — спросил я на всякий случай. «Не твое дело!» — огрызнулся Куракин. «Отчет читал. Наша группа слабо организована. Вот я и пытаюсь вникнуть в дела каждого, чтобы сплотить вас». «Можешь не напрягаться!» — Саша не шел на контакт. «Сегодня утром совет выбрал нового охранителя», — сказал Витя. «Уварова?» догадался я горлянка кивнул он не был удивлен впрочем как и я мой вам бесплатный совет сказал я не пытайтесь ему навредить я его немного знаю выйдет только хуже засунь свои советы знаешь куда вскочил на ноги куракин он убил саша чуть не выкрикнул аганин на моей памяти сергей впервые выглядел испуганным причем опасался он явно не за себя а за товарища Аганина поддержала и Терлецкая. «Не только ты потерял отца», — холодным тоном сказала Света, выговаривая Куракину. «Так что держи себя в руках. Максим, а ты что-то знаешь?» «Ничего не знаю. Я хотел уже пойти наверх, там поди Рамиль весь извелся, но неожиданная мысль вдруг посетила буйную голову. А насколько сильно зависит Конклав от Совета? Если только в финансовом плане» ответил Аганин. «Почти у каждой семьи есть свои люди на определенных должностях в Конклаве для отстаивания своих интересов. Но это обычная коррупция без сильного влияния на деятельность Конклава». «Что?» посмотрел он на буравившего его взглядом Куракина. «Это и так все знают». «Я его понял. Отмазать своего человечка, если потребуется, или попробовать совместно с другими семьями продавить один другой закон. По мне, так это и есть влияние». «А существует ли вероятность полной потери власти конклавом, когда он перестанет все контролировать? При добровольном обращении к хранителю предстоятеля и сложении последним полномочий в связи с невозможностью выполнения своих обязанностей?» Как по учебнику ответил Горленко, «этот пункт ввели при создании конклава, чтобы перестраховаться, но ни разу им не пользовались. Ничего странного не заметили?» «Оборонников, которые зашиваются, разных диковинных тварей, взять того же жердяя. Они же вроде детей пугают, а не убивают немощных». «Ты хочешь сказать?» — насупился несообразительный Тинеев. «Ничего я сказать не хочу. Сами выводы делайте, а я завтракать пошел, чего и вам советую». Я бегом поднялся по лестнице, хотя есть хотелось меньше всего. Маг вне категории, который собирается подмять под себя канклав. Это можно было бы сделать, попросту купив всех высокопоставленных чиновников и министров. Но это процесс долгий и сложный. К тому же Уваров явно не хочет быть серым кардиналом. Тем более сейчас, когда его сила несоизмерима с мощью прочих волшебников. Куда быстрее провести глобальную силовую акцию? «И пока он будет нагибать предстоятеля, нами станут затыкать щели в тонущем корабле». От подобной перспективы во рту разлилась горечь. Точно я разжевал и проглотил листья полыни. «Ну вот, я же говорю, его благородство испортило. Ему домовой должен в ножки кланяться, только после этого барин изволит пожрать-явиться». Нудил Рамиль. «Рамик, будь другом, заткнись. Вы какими судьбами здесь?» Я обнял друзей. «Странное дело. Не виделись несколько недель, пока на он готовил к вызову, а ощущение, будто полгода прошло. Впрочем, ни Байков, ни Максимов не изменились, разве что приоделись. Мишка был в длинной мантии, а Димон в магических защитных доспехах из зачарованной кожи. Я видел несколько артефакторов возле их башни в таких». «Нам практикум поменяли. Сказали, что короткое время придется поработать в поле». Димон не пытался скрывать, что расстроен. «А это значит, что никаких артефактов и денег. Мне и так требовалось немало времени, чтобы раз в неделю перемещаться сюда на выходные и окучивать первошей для обмена терновского золота». «Деньги — это всего лишь деньги. Не о том вы беспокоитесь. Что у вас за группа, кто лидер?» «Я». Лицо Бойкова стало еще кислее. «Повезло так повезло. Сплошь ведьмаки и артефакторы». «Я слышал, среди артефакторов иногда попадаются неплохие маги». Я толкнул Димона в бок и с надеждой добавил «А Тихонова не вернулась?» «Целители не отзывали», — ответил Мишка. «А чего вообще все так всполошились?» «В общем, сейчас расскажу в двух словах, что происходит». В двух не получилось, хотя я и напоминал себе артиста, который ездит по гастролям и из раза в раз поет одну и ту же песню. Однако информация была важная, поэтому без подробностей не обошлось. Друзья отнеслись к услышанному по-разному. Байков побледнел, даже не пытаясь разузнать важные детали. Мишка, напротив, возбудился, как только речь зашла про Допельгангера. Начал говорить, как нам повезло, что такой шанс выпадает редко и нести прочую пургу. Я же всерьез беспокоился за друзей. Одно дело определять на практикум в мвд тех, кто сам вызвался, другое заставить насильно. В конце концов, тот же Мишка мог легко из вариантов убить жуткое создание и исследовать редкий вид, выбрать второе, и потом поплатиться. Но пока школа решила успокоить наши нервы. Пролетело несколько дней, и я постепенно стал забывать о коварном Уварове и проблемах МВДО. Завтрак, обед, ужин, тренировки, занятия, все стало как прежде. Димон в ожидании вызова даже успевал работать в башне, не оставляя попыток поднять хоть немного денег на нашем умирающем бизнесе. Что касается банника, то тот чуток охамел. На задворках школы, где селились домовые, Потапыч начал строить еще одну баню. Но был вовремя остановлен всевидящей Елизаветой Карловной. Понятно, что все это я узнал постфактум, когда виновника самовольной постройки привели в башню. В отсутствие Козловича Завуч лично занималась выпускным курсом. Пришлось брать банника на поруки. Бедняга еще не знал, что скоро покинет стены так полюбившегося ему Тернова вместе со мной. Не будет больше пьяных похождений, драк с домовыми и долгих ночей в прачечной с их женщинами». Вспомнив совет Якута, на следующий вызов я собирался взять Потапыча с собой. По прошествии законной недели после убийства Допельгангера, хотя мне больше нравилось называть его нашим русским словом «Юда», нас разбудил зычный голос Коршуна. «Вызовы! Все лидеры групп, кроме Никифоровской, ко «Я думал, он хоть пару дней даст отлежаться!» Сквозь сон простонал Рамиль. Я наспех оделся и выскочил в гостиную, где уже стояли Горленко, Тинеев и Куракин. «Так, этому-то чего здесь надо?» Увидев меня, Саша подленько улыбнулся своей фирменной ухмылкой. Мол, сейчас что-то будет. Коршун тоже обратил на меня внимание, только был более многословен. «Кузнецов, ты куда выперся? Иди спать, пока можно. В этот раз группу поведет Куракин».